Елизавета Дворецкая Утренний всадник Книда первая Пролог В новолуние месяца листопада Светловою исполнилось семь лет, И жизнь его резко изменилась. Он был единственным ребенком речевинского князя велемога Надеясь на появление в будущем других детей, Велимог рассчитывал пока на одного светловое, и на нем одном сосредоточил все свои надежды. Сын радовал сердца родителей. Это был высокий для своих лет, крепкий и сообразительный мальчик, живой и веселый, привязчивый и добрый. Лицом он был похож на мать, голубоглазую княгиню славу и любил её больше всех на свете. Но после Новолуния, с которого ему пошёл восьмой год, Светловую пришлось покинуть свою уютную горенку возле материнской спальни. Теперь у него была другая горница, и вместо няньки с ним делил её дядька-воспитатель, Кремень, бывший сотник велимоговой дружины. Большая часть дня мальчика теперь была занята. Кремень стал учить его понимать и чертить на восковой дощечке резы. Деревянный меч заменился на стальной и по-настоящему тяжелый, хотя и незаточенный То, что раньше было увлекательной игрой, теперь стало трудной наукой. Все дальше уходило теплое лето, а вместе с ним и память о приволье детства. Семилетний мальчик не мог полностью осознать важности и необратимости перемены, но наступающие холода стали для него стеной, отделивший беспечальное прошлое от настоящего, полного нелёгких забот. «Ничего не поделаешь, соколёнок мой», — ласково утешала его княгиня Жизнеслава. «Ты князем родился, а князю не до забав, не до бедать ни пустой. Он всё племя на плечах держит, обо всех думает, от всех с богами речи ведёт. На отца посмотри, он все дни в делах». Светловой очень хотел быть похожим на отца и крепился, сдерживал тоскливое «не хочу», когда кормилец приходил за ним и уводил от матери к луку и стрелам или костяному писалу и восковой дощечке. Шагая вслед за кременем по гульбищу, Светловой отчаянно хмурился, стараясь сдержать слезы. Гульбище — крытая внешняя галерея здания. Он уже не маленький, чтобы плакать. Тоска по матери была, пожалуй, самым трудным в его новой полувзрослой жизни. «Привыкай, родной мой», — говорила ему княгиня Жизнеслава, — «вот исполнится тебе двенадцать. Отец и в походы станет тебя брать. А в походах он по полугода бывает и больше. Придется тебе без меня обходиться». Княгиня старалась говорить бодро, но Светловой угадывал грусть в ее глазах и в голосе, и сознание того, что матери тоже тяжело обходиться без него, ещё сильнее давило на сердце. Каждое утро Светловой старался проснуться раньше кремения, торопливо одевался сам, как положено взрослому, и тихонько пробирался к матери, чтобы первым разбудить её и немного побыть с ней, рассказать, что видел во сне. Часто княгиня и Светловой вдвоём выходили на заре на «заборола детинца». Заборола — верхняя площадка крепостной стены. Детинец-крепость, укрепленная часть города, куда вел переход прямо с гульбища княжеских горниц, и с высоты смотрели, как золотой хорт вывозит на свод среднего неба солнечную колесницу. Но в земной мир шла осень. Среднее небо все чаще бывало затянуто серыми тучами, и даже божий белый свет едва-едва пробивался сквозь равномерно унылую пелену. И рассвет толком не успевал наступить, а уже скрипели плахи, заборола под тяжестью шагов. Кремень шел за княжичем. На забороле Светловой встретил первый снег. В пронзительно холодном утреннем воздухе летели белые крупинки, мелкие, легкие, еще чужие в буром мире осени. На подставленной ладони они были почти неощутимы, но лицо покалывали невидимые холодные иголочки. «Ой, мама, что это?» В недоумении спросил Светловой, то, глядя на свою ладонь, где мгновенно таяли белые крупинки, то, поднимая глаза и вглядываясь в серый небосклон. «Неужели это снег? Неужели зима? Почему так рано?» Ему казалось, что зиме быть еще не скоро, ведь только что отшумели веселые жатвенные торги. Он еще не знал, что во взрослой жизни время идет быстрее и незаметнее. «Уже зима, Светик мой!» Княгиня Жизнеслава ласково положила руку на его голову, погладила мягкие золотистые кудряшки. «А ты без шапки выскочил, застудишься, пойдем-ка в палаты». «Нет, нет, не пойдем», — Светловой вцепился в руку матери. Для него возвращение в княжий терем связывалось с кременем и мудреными науками. «Мне не холодно вовсе. Мама, ну зачем только зима бывает, вовсе бы ее не было». «Как же не было бы», — княгиня качнула головой. Ты каждый день как набегаешься, так тебе спать хочется. Вот и земле матушки, и ладе светлой, и ериле, и даже богу отдохнуть нужно. Для того и зима, сон земли и жизнетворящих богов. А откуда она берется? Посмотри туда. Княгиня положила руку на плечо мальчику и показала на полуночь. Полуночь — север. Оттуда зимеерзло едет. Приглядись получше и увидишь ее». «Сани ее везут белые волки, в глазах у них льдинки сверкают, а из-под лап снег сыплется. Где они по небу пройдут, там по земле на санях ехать можно. Вот погоди, скоро на санях кататься будем». «А она какая, замерзла?» — спросил Светловой, вглядываясь в серую пелену, затянувшую небо. Белые крупинки снега садились ему на ресницы, лезли в глаза, мешали смотреть, и приходилось заслонять лицо ладонью. Голова и руки у Светловой стали мерзнуть, но он не хотел в этом сознаваться. Невидимая Зимерзла была уже где-то поблизости. Ее холодные цепкие пальцы проникали под кожух, щекотали, обрызгивая все тело зябкой дрожью, пощипывали нос и уши. А что еще будет в студен и просенец? Декабрь и январь. Когда на помощь зимерзли придут ее сыновья — Снеговолок и костяник, свирепые зимние духи, способные застудить всё живое насмерть. «Она сама, вся седая, в волосах её метель прячется, в рукавах шубы снег родится», — рассказывала княгиня, прижав голову сына к своему боку и рукавами шубы укрывая его от падающих снежинок. «Сама она горбатая, злая, жадная, ей бы весь белый свет снегом засыпать, все реки навек сковать, всех людей-зверей заморозить». Она самой Марине родная сестра. От них, да еще от Мары и Морока, вся тьма на земле. Весь холод, болезни и смерть сама. А кабы ни они, не было бы зимы, приглушенный из-под материнского рукава, спросил Светловой. Теперь ему почти ничего не было видно, только кусочек серого неба, но он не спешил высвобождаться. Так ему было хорошо и уютно под руками матери. И смерти не было бы, люди бы не умирали, никогда-никогда. «Видно так», — с незаметным вздохом согласилась княгиня. «Да только Зимерзла и Марена сильны, никому ещё их одолеть не удавалось». «А я одолею!» — воскликнул Светловой и даже высунулся из-под тёплого собольего рукава, чтобы посмотреть в лицо матери. щеки его разрумянились от холода, на кончике розового носа повисла прозрачная капля, а голубые ясные глаза полны были отчаянной решимости. «Я одолею!» — «Убью земерзло, чтобы всегда лето было!» Княгиня Жизнеслава ласково усмехнулась и снова прижала головку сына к себе. Обняв ее обеими руками, Светловой уже представил себе вечное лето, нескончаемое тепло, зелень лугов и лесов, теплый душистый ветер, радостную улыбку на лице у матери. Как это было бы хорошо! «Вот вырасту, так и сделаю!» убежденно шептал мальчик в мягкий шелк материнской шубы. Пусть боги слышат, сделаю». И в мыслях он уже видел отважного, могучего витязя, победителя самой Зиммерзлы, и бесконечное лето, чтобы всегда играть, бегать на приволье и не знать забот. И этот витязь был он, светловой, сын велемога И весь белый свет кланялся ему за то, что он прогнал из мира зиму и саму смерть. «Вырастешь, да!» — шептала княгиня, задумчиво лаская мягкие волосы сына. Только в сворожих садах вечное лето стоит. Там духи предков наших никакой беды не знают и о старости забыли. Каждый там молод и весел, а земной удел человеческий иной, и никому от него не уйти. «А я все равно сделаю!» — упрямо воскликнул Светловой, выскользнул из-под рук матери и вскинул голову, разыскивая в небе фигуру седой старухи с метелистыми космами и злыми льдистыми глазами словно хотел вызвать ее на бой прямо сейчас. «Вот стану я князем, прогонюсь и мерзлую и марену, чтобы близко они к нам подступиться не могли. Пусть боги слышат, а князь от своего слова не отступит». «Ах, идем-ка домой!» — обеспокоенно воскликнула княгиня и взяла сына за руку. «Застудишься ты здесь!» Княгиня Жизнеслава поспешно повела светловое по заборолу к веже, где был переход на гульбище княжеских теремов. «Вежа — башня!» А снег все сыпал и сыпал с серого неба, мастил дорогу земерзли. Божество зимы вышло в путь к земному миру и готовилось утвердиться в своих правах, чтобы властвовать шесть долгих темных месяцев.